Глава первая. Ночной страж. Я очнулась и не поняла, что со мной и где я. Вроде бы премьера прошла успешно, а потом. А потом пришел тот гад, который привез меня сюда. И я дала ему пороже, и тут уже отведенные мне на сегодня силы закончились. Вокруг суетились. Правильно, когда солистка падает в обморок, вокруг суетятся. Не вертешите, ворчала госпожа Марта, сейчас приведем ее в чувство. Деточка, ты слышишь меня? Да, госпожа Марта, пробормотала я и попыталась опереться на ноги, потому что вообще не понимала, как я держусь. А никак дошло до меня, не держусь, а держит меня тот самый черный урод, обеими руками, прямо прижимает к себе и дышит куда-то в шею. Не шевелитесь, госпожа, не следует, проговорила мне в ухо. Сейчас мы вас спасем. Прекрасную даму, которая так танцует, нельзя не спасать. Даже если она дерется, словно бешеная кошка. Еще усмехается, скотина. Поставьте меня на ноги. Не удержитесь, усмехнулся он. Я в этом понимаю, если что. Молодой человек, прав, деточка, закивала госпожа Марта. Но, госпожа Марта, это же тот самый, который. Который что? Я открыла такие глаза и успела поймать ее острый, брошенный на меня взгляд. Ну, который привез меня сюда? Нет, деточка, это другой. Тот был выше на голову, а один еще и шир в плечах. Конечно, ночью все стражи черные, но бывает черное и черное. Скажите, почтенное, куда я могу перенести прекрасную Перри?» — спросил черный гад. Следуйте за мной, господин. Марта-предательница позволила этой скотине куда-то меня тащить. А тот подхватил и потащил. Еще тихо сказал на ухо. «Держитесь, прекрасная госпожа. Я и так не уроню, но вам же проще будет». «Ну вот еще держаться. Я ему кто? Пусть так несет, раз уж взялся». Надо сказать, донес он меня весьма аккуратно, только куда-то как будто не туда. Ему же госпожа Марта не позволила сбудиться. Я открыла глаза, когда меня стали куда-то опускать, и обомлела. Это была та комната, куда ворона приглашала мастера звездочёта, и Черный поганец осторожно укладывал меня на тамошней подушки, И сам туда же сел и положил мою несчастную голову к себе на колени. «Я помогу прекрасной госпоже прийти в себя», — сказал он. Мне почудилась усмешка в его голосе. «Да уж, молодой человек, будь признательно, сказала Марта. Мне так и захотелось заорать. «Эй, вы о чем вообще? Какая там помощь?» Но она только развернулась, я услышала шелест юбок и ушла, прикрыв дверь. «Сейчас принесет что-нибудь, что вы сможете съесть и выпить, прекрасная госпожа», — сказал черный, И принялся снимать с меня маску. «Эй, это уже за гранью не находите?» — поинтересовалась я и сама поразилась. Голос еле шептал. «Нет, госпожа, не нахожу. Магу в состоянии истощения нужно помогать, иначе какой я маг и какой страж?» Стража сволочи», — сообщила я. «Позволю себе не соглашаться, о прелестная!» — снова усмехнулся он. «Страж стражу рознь, а вы меня видите впервые, и я пока ничем вас не оскорбил». Маск он таки развязал. «Нечестно! Сами-то не открываете лица!» — выдохнула я. «Нечестно!» — согласился он. «Мир вообще нечестен, представляете?» «Очень хорошо представляю!» — пробурчала я и отвернула голову к двери. Он легко касался кончиками пальцев моего лба, висков, а потом еще взял ладонь и принялся надавливать на разные точки, прямо как госпожа Марта когда-то дошло до меня. «Вы что, целитель?» Я даже смогла немного поднять голову. «Нет, что вы, эта премудрость мне не подвластна». «Но тогда...» «Каждый хорошо обученный боевой маг это умеет. Помочь обессилевшему товарищу первое дело, понимаете?» «Да, я понимала». То, что он говорил, было правильно. И как будто мне становилось полегче. Я уже могла дышать полной грудью, шевелить пальцами и открыть, наконец-то, нормально глаза. Он снял маску не только с меня, но и с себя тоже. Мальчишка, просто мальчишка. Ну как мальчишка, лет 20 ему, наверное, вряд ли больше. Черноволосый, стриженный, сероглазый, бледнолицый. Что значит из северян? Не из местных и не из неверных. И кто же это на мою голову? «Вы кто?» Я не нашла ничего лучше, чем спросить прямо. «Вы видите, госпожа, кто я? Брат ночной страж. Но вы же как-то отличаетесь один от другого, брат от брата?» «Конечно. Меня называют брат Лео. А тот другой, очевидно, был брат... Э, Кто-нибудь еще. «И зачем вы здесь, брат Лео?» «А зачем ходят в такое место?» Улыбнулся он. «Любоваться женской красотой. Только не...» Ожидал я увидеть настоящего феникса. Я всегда думал, что фениксы — это сказки. Но оказалось, нет. Они существуют и ходят по земле, ровно как и мы, в обличии прекрасных девушек. Улыбка у него была располагающая. Нет, не был он писаным красавцем. Он был такой обычный парень, да и парень. Просто сильный, просто в черном, просто улыбается. «И что, вы заплатили деньги вороне за меня?» За время со мной утоплю дреную птицу утром, не выплывет больше, только б на ноги подняться сначала. Ворона обещала диковинное представление и не обманула. На площади вы бы собрали кучу денег, а в королевском дворце получили бы жалование за такие-то танцы. Я отродясь не видел ничего подобного, а я много где успел побывать. Много где? Это где? Что для него значит «много»? Город и три деревни? Я недавно вернулся из Святой Земли. Бывал и в землях неверных, и в Адрианополе, и в Задаре, и в Фаро, и в Кайне. Наверное, это много где. Но Святая Земля — это как минимум далеко. Но кто вы, Дева Феникс? Вы сильный маг, это определенно. Что вы делаете здесь? А вы не знаете, кто я? Поинтересовался на всякий случай. А то вдруг? Но если он недавно из Святой Земли, то, может быть, просто не в курсе здешних мездушобиц. «Нет, я ни за что не забыл бы вас, если бы хоть раз увидел. Такие лица не забывают». «Барбара, конечно, симпатичная девушка, но чтобы вот прям настолько...» «Глупости говорите!» — я отмахнулась. От чего же? Вовсе нет. Готов говорить, как вы поразили меня, хоть до утра. Мои слова не слишком красивые, так я позаимствую тех мудрецов, кто владел слогом «лучше меня».» «Это как?» Не поняла я, видимо, потому, что от очередного истощения ничего не соображала. Считаю тонким кипарис, Жасминуль тонкость не дана, Но по сравнению с тобой лишь ткань из ростанка тонка одна. Вращалось небо много раз, Но не случалось никогда, Чтоб столь тончайшая краса Была под небом рождена. Когда, уральский соловей, Ты залетаешь в сад земной, Любая птица пред тобой «Как галка черная дурна!» «Он говорил это совсем не на том языке, на котором мы все тут разговариваем, но я его поняла! Невероятно, но я поняла!» «Где вы услышали эти строки?» «В оазисах песчаного и пустынного Артаара», — улыбнулся парень. «Где это?» «Наверное, далеко». «Если вам, госпожа, не понравилась мудрость Востока, то для вас сладость слов Запада». Он хитро глянул на меня. Была весна, Вес сад весной пропах, А в том саду, среди зелени аллей, Явилась мне лилея из лилей, Пленила взор И сердцем завладела, Затмила всех красой лица и тела. С тех самых пор Весь мир я позабыл, Лишь помню ту, кого я полюбил. И снова это был другой язык, И снова я его поняла, Что Барбару учили не только бить без разбора Направо и налево, но еще и понимать разные языки, а то и говорить. «Так уж и полюбили», — ответила я, невольно использовав слово из его стиха, то есть на том же языке. Он улыбнулся еще радостней. «Восхитился! Готов преклонить колени и служить вам прекраснейшее! Могу припомнить подходящие строки еще и на Древнем Имперском, но, как назло, о восхищении не приходит на ум ничего. А вот о том, что за восхищением последовало, призрядно много». «Не будем торопиться, госпожа моя, так ведь?» Он говорил очень вкрадчиво, водил кончиком пальца то по щеке, то по ладони. Вообще, конечно, следовало подняться и пойти в свой ящик с сеном, приходить себя уже там. Но встать все еще было сложно, а его прикосновения не несли угрозы. Наверное, развлекается. Увидел диковинку и бросился завоевывать, так? И кто знает, до чего бы мы договорились в ту ночь, но в дверь заколотили. «Брат Лео, брат Лео, открывайте скорее, вы нужны мастеру!» раздался оттуда звонкий мальчишечий голос. «Терпение, братец-стриж», — повысил голос парень. «Видите, прекраснейшая, какова жизнь? Не успеешь перевести дух, как тебя снова заводу в бой». «Неужели прямо в бой?» — не поверила я. «Приду, узнаю», — улыбнулся он. Наклонился и поцеловал меня. Просто поцеловал, ласково тронул мои губы своими. приложил на подушки с колен, закрыл свое лицо черной тканью и поднялся. «Я вернусь, прекраснейшая». Обязательно вернусь.